Что ты про него знаешь? — Вампиры собирают старые банкноты, пропитавшиеся человеческой жизненной силой, — ответил я. — А потом что-то с ними делают. Наверное, настаивают на спирту. Или кипятят. Энли Маратович засмеялся, пообщался с Герой. Эту версию мы уже слышали. Остроумно, свежо и, как вы теперь говорите, готично. Но мимо. Старые банкноты не пропитываются энергией. Они пропитываются только человеческим потом. И кишат... Микробами. Я не стал бы пить их отвар даже по личному приказу товарища Сталина. Банк-тоты -то действительно играют роль в наших ритуалах. Но она чисто символическая и не имеет к божественному напитку отношения. Еще попытка? Я подумал, что если Гера ошиблась, правильной может оказаться моя собственная версия. Может, вампиры делают что-то особое с деньгами на счетах? Собирают большую сумму где-то в офшоре, а потом как-то перегоняют деньги в жидкое состояние? Энлиль Маратович опять засмеялся. Наша беседа явно доставляла ему удовольствие. Рама, — сказал он, — но «Ну разве могут вампиры использовать финансы иначе, чем люди? Ведь деньги — это просто абстракция. Это очень конкретная абстракция, — сказал я. Да, но согласись, что денег не существует за пределами ума. Не соглашусь, — ответил я. Как вы любите всем рассказывать, у меня в жизни был период когда я работал грузчиком в универсаме и получал зарплату. И я определенно могу сказать, что ее платили из точки за пределами моего ума. Если бы я мог получать ее прямо из ума, чего бы я ходил куда-то по утрам? Но если бы ты отдал свою зарплату, например, корове, она бы тебя не поняла. И не только потому, что тебе платили оскорбительно мало. Твоя зарплата была бы просто стопкой мятой бумаги. Никаких денег в окружающем человеком мире нет. Есть только активность человеческого ума по их поводу. Запомни, деньги — это не настоящая сущность, а объективация. Что такое объективация? Я приведу пример. Представь себе, что в Бастилии сидит узник, совершивший некое мрачное преступление. Однажды на рассвете его сажают в карету и везут в Париж. По дороге он понимает, что его везут на казнь. На площади толпа народу. Его выводят на эшафот, читают ему приговор. Прилаживают к гильотине. Удар лезвия, и голова летит в корзину. Энлиль Маратович хлопнул себя ладонью по колену. «И — И? — спросил я нервно. В этот момент он просыпается и вспоминает, что он не заключенный, а грузчик из универсама, которому во сне упал на шею большой веер в виде сердца, висевший над кроватью. — Он бы никогда не упал, — тихо сказал я. Он был приклеен эль Маратович не обратил на мою реплику внимания. Другими словами продолжал он. В реальности происходит нечто такое, чего человек не понимает, поскольку спит. Но игнорировать происходящее совсем он не может. И тогда ум спящего создает подробное и сложное сновидение, чтобы как-то все объяснить. Такое сновидение называется объективацией. — Понял, — сказал я. — Вы хотите сказать, что деньги — это красочный сон, который люди видят, чтобы объяснить нечто такое, что они чувствуют, но не понимают. Именно. А, по-моему, — сказал я, — люди все очень хорошо все понимают. Думают, что понимают. Так ведь понимать — это и значит думать. А думать и значит понимать. Энлиль Маратович внимательно посмотрел на меня. — Знаешь, что думает корова, которую всю жизнь доит электродоильником? — спросил он. — Корова не думает. Нет, думает. Просто не так, как люди. Не абстрактными понятиями, а эмоциональными рефлексами. И на своем уровне она тоже очень хорошо понимает происходящее. Как? Она считает, что люди, ее дети-уроды, жуткие, неудачные, но все-таки ее родные детки, которых ей надо накормить, поскольку иначе они будут страдать от голода. И поэтому она каждый день жует клевер и старается дать им как можно больше молока. У Энлили Маратовича зазвонил телефон. Он раскрыл и поднес к уху. — Нет, еще долго, — ответил он. — Давай про текущие вопросы пока. Жеребевка потом. Сложив телефон, он кинул его в карман. — Ну вот, — сказал он, — тебе осталось только сложить фрагменты в одну картину. Можешь? Я отрицательно помотал головой. — Вдумайся в это! — сказал энлиль Маратович, назидательно подняв палец. — Я привел тебя прямо на порог нашего мира. Поставил перед его дверью. Но ты не можешь ее открыть. Какое открыть? Ты даже не можешь ее увидеть. Наш мир спрятан так надежно, что если мы не втащим тебя внутрь за руку, ты никогда не узнаешь, что он существует. Вот эта рама и есть абсолютная маскировка.